На стенах нет картин. Их заменяют фотографии города и огромная афиша с портретом Тольки и анонсом. Олимпия. ежевечернее Толи-Толь. Сам Толи-Толь уже встал, хотя до завтрака еще полтора часа. А завтракаем мы, как и у стила, в шесть утра. Спешить нам обоим некуда. Он тихо бренчит на гитаре, подбирая мелодию к французским словам. Говорит он по-французски плохо, но произношение у него превосходное и поет с чувством. Только что именно разобрать не могу. Бурчит в полголоса себе под нос. Всплывает в памяти знакомая картинка. И именно так родилась песня о всадниках. Когда я дремал,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 И задумался, а ведь был у нас с МАГО такой разговор об утраченной семантике языка. Почему арка триумфальная, а оно? Откуда триумф? Почему гитара гавайская? Почему телефон это телефон, а не звукопровод? Почему подром это подром, а не скаковое поле?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 В этой молечности мглы и света, В этой поступе дум и лет, Следопыты с чутьем поэта Ищут слово, как взятый след, Слово чистое и ногое, Слово пламени, слово лед, То, что выстрелит и нагонит, А или убьет.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 Главного полицейского управления. Голос Маго снижался до хрипа. Она уже не слушала моих возражений. Будет другой, убьем другого. Надо, чтобы нас боялись, Ано. А не бояться ни книг, а пуль. Она стискивала зубы и смотрела сквозь меня. Аргументация моя.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 Взять отказ обратно и стать полицейским любимцем. И он подчинился. Теперь он пел другое. Не без помощи Маго, конечно. Она тоже подчинилась.